Глава 17. По дороге я проверил автоответчик. Он зафиксировал три сообщения. Одно непременно должно быть от Бет. Я начал слушать. Первое послание пришло от Макса. Он повторно сообщал, что я отстранен от расследования и просил позвонить. У меня не было намерения этого делать. Второе сообщение поступило от дома Фанели. Эй, получил твое послание, если тебе нужна помощь, звони. За это время я напал на след тех, кто использовал тебя в качестве мишени для стрельбы, поэтому думаю продолжать поиски, если только я тебе не нужен там. Почему так много людей пытаются убить моего хорошего приятеля? Эй, я лично говорил с Вульфом. Его не проведешь, он знает, что на телекране появлялась твоя физиономия. У него есть информация, подтверждающая это. Он хочет задать тебе несколько вопросов. Советую контролировать свои телефонные разговоры. Пока все. Держи хвост трубой. Спасибо. Последнее сообщение было не от Бет. Звонил никто иной, как мой начальник, детектив лейтенант Эндрю Вульф. Он был предельно краток. Прошу позвонить мне по возможности скорее. И в его словах таилась угроза. Я не знал, знаком ли Нэш с Вульфом, однако Нэш, несомненно, успел рассказать Вульфу, что на экране действительно появлялся Джон Кори, расследующий дело в убийстве в то время, когда должен находиться в отпуске по болезни. Все это чисто правда, и полагаю, Эндрю Вульф. Ждал от меня объяснений. Естественно, я мог объяснить, как меня втянули в это дело, но нелегко было бы втолковать детективу Вульфу, почему он осел. Что ж, лето официально закончилось, но осень обещала местным жителям много развлечений и мало туристов. Я всегда подозревал, что каждый ноябрь только для местных здесь устраивается большая вечеринка под лозунгом Жители Норд-Форка рады кончанию проклятого туристского сезона. Наконец, в стороне от зеленых насаждений показался большой белый дощатый дом, скорее собняк, с высокими белыми колоннами. На деревянном указателе было написано «Историческое общество Пеконика», а чуть ниже «Магазин сувениров». С двух коротких цепочек свисала табличка с указанием часов работы музея-магазина-сувениров. На табличке значился номер телефона, я позвонил. Мне ответил женский голос, который звучал, точно был записан на магнитофонную ленту в 1640 году. Голос вещал о времени, событиях и тому подобном. Это не могло сбить меня с толку. Я вышел из машины, поднялся по ступеням на большое крыльцо и постучал старым медным дверным молотком. Я не жалел сил, но, казалось, никого здесь не было. Небольшая стоянка автомобилей пустовала. Я снова забрался в машину и позвонил своей новой подруге Маргарет Уилли. В трубке раздался ее голос — Доброе утро, миссис Уилли. говорит детектив Кори. Да. Вы вчера сказали, что есть возможность посетить историческое общество Пиконика, и эта мысль у меня весь день не выходит из головы. Как вы думаете, сегодня удастся это сделать и, может быть, поговорить с кем-нибудь из его сотрудников? Как зовут президента общества? Уитерспун. Лайтстоун. Эмма Уайдстоун. О, верно. Так сегодня можно? Не знаю. Почему бы мне не позвонить Эмме Уайдстоун? Я сама ей позвоню. Возможно, она согласится встретить вас в музее. Великолепно. Я вам очень благодарен. Как мне связаться с вами? А вот что, я вам перезвоню через 10-15 минут. Я на машине. «Мне надо где-то купить подарок для матери. У нее день рождения. Спорю, у вас есть магазин сувениров в музее?» «Да». Я доехал до улицы, где жили гордоны, и заметил белый джип Макса, стоявший прямо напротив места преступления. Я направился к задней стороне дома Мерфи и увидел в их комнате с телевизором закрытой жалюзи пристройки к основному зданию. Телевизор работал, и я постучал в раздвижную дверь. Эдгар Мерфи встал, увидел меня и открыл дверь. «Вы снова вернулись?» «Да, сэр. Отниму только одну минуту вашего времени». Он жестом пригласил меня войти. Миссис Мерфи встала и прохладно поздоровалась со мной. Телевизор продолжал работать. В какой-то момент мне почудилось, будто я вернулся в дом своих родителей, На Флориде та же комната, та же телевизионная программа, те же люди. «Опишите мне белую спортивную машину, которую вы видели у соседнего дома в июне», — обратился я к обоим. Оба старались как могли, но описание им давалось с трудом. Я вытащил ручку из кармана, взял газету, попросил их нарисовать силуэт той машины, но они ответили, что не смогут это сделать. Я набросал силуэт Порше, так не подсказывать свидетелям, но что делать, оба согласно закивали. Да, как раз та машина, большая дорогая машина, похожа на перевернутую лохань для стирки. Я вытащил из кармана проспект о виноградниках и сложил его так, чтобы была видна только черно-белая фотография Фредрика Тобина. Я не дал им возможность рассмотреть весь проспект, ибо тогда они начали бы рассказывать всем, что полиция считает Тобина убийцей Гордонов. Мерфи разглядывали фотографию. Показывать лишь одну фотографию, не перемешав ее с другими, значило наводить свидетелей на ожидаемый ответ, но у меня не было ни времени, ни терпения, чтобы играть по правилам. Я все-таки воздержался от вопроса вроде «Вы не видели этого человека в спортивной машине?» «Тот самый человек, которого я видел в спортивной машине», — сказала миссис Мерфи. Мистер Мерфи согласился с ней. Он спросил, «Это подозреваемый?» «Нет, сэр». «Ну что ж, извините меня за беспокойство. Кто-нибудь вас расспрашивал об убийстве?» «Нет». «Помните, не говорите об этом ни с кем». За исключением начальника Максвелла, меня и детектива Пенроуз. А где она? Спросил мистер Мерфи. Детектив Пенроуз? Дома? У нее головная боль и тошнота. Она беременна? Спросила Агнес. Уже около месяца? Ответил я. Хорошо. Я не видела обручального кольца, не отставала Агнес. Вы же знаете, современных девушек. Я печально покачал головой. Хорошо, еще раз спасибо. Я быстро вышел, сел в джип и поехал. Скорее всего, Фредерик Тобин бывал у Гордонов по меньшей мере один раз. Однако, казалось, он не припоминал этого. Возможно, это был не он. Вероятно, это был другой человек с каштановой бородой. В точно такой же машине. Может быть, мне следует выяснить, почему Тобин солгал? Через дамбу по главной дороге я возвращался в селение Катчок. Я позвонил Маргарету Уилли. Она ответила, «Я застала Эму в цветочном магазине. Она едет к зданию исторического общества Пиконика». Как любезно, что она нашла время. Я сказала, что речь идет об убийстве Гордонов. — Не совсем так, миссис Уилли. Мне просто хотелось узнать. — Вы можете обсудить это с ней. Она вас ждет. — Спасибо. Кажется, она повесила трубку раньше меня.